Глава 8. Армия вторжения наконец-то вновь пришла в движение. На ликвидацию последствий атаки диверсантов потребовалось немало времени, и теперь от идеи выйти на подступы к Динина до темноты пришлось отказаться. Виконт Олег Воловский старался не смотреть на последствия мощных взрывов, произошедших прямо в центре армейской колонны. Тела погибших уже убрали, но делали это весьма поспешно. И воображение Олега с легкостью дорисовывало недостающие детали массовой гибели солдат барона Шваба. «Ваша милость, все могло бы быть гораздо хуже», негромко произнес Шкворин, недавно нагнавший Виконта и уже некоторое время ехавший рядом с ним. «Вам удалось что-то выяснить?» Олег был рад возможности отвлечься от мрачных мыслей. «Немногое, но то, что удалось узнать, позволяет надеяться, что наши худшие опасения не оправдались». Судя по всему, в руки барона Самарова не попали артефакты и оружие с упавших в каиновой чаще летательных аппаратов. Во всяком случае, в этом нападении они точно не применялись. Откуда такая уверенность? Позвольте, Ваше милость, я расскажу все по порядку. Барон Самаров сумел преподнести нам всем очень неприятный сюрприз. Ни ваш отец, ни барон Шваб, ни тем более я не знали что в его распоряжении есть настолько сильный и хорошо подготовленный морф. «Два морфа!» — поправил Шкурина Олег. «Вы же сами докладывали мне, что диверсантов было двое!» «Второй всего лишь осуществлял прикрытие. Я даже не уверен, что это морф, а не техник с очень хорошим снаряжением. В любом случае действовал он на вторых ролях, и без нашего главного фигуранта точно не смог бы нанести армии барона Шваба столь ощутимый ущерб». Потери настолько велики, в масштабах всей армии их нельзя назвать катастрофическими, но потери в самом начале кампании, почти 10% процентов артиллерии и существенной части боезапаса — это достаточно болезненный урон. Добавьте к этому почти четыре десятка погибших солдат и множество раненых, и картина станет еще более неприятной. Но мы отвлеклись, Ваша милость. Позвольте, я продолжу. Виконт в ответ лишь молча кивнул и сильнейший морф его отряда вернулся к прежней теме. «Давайте сначала закончим со вторым диверсантом, раз о зашла речь. Нам так и не удалось установить, какой природомаскировку маскировку он использовал, но в любом случае она у него была очень качественной. И это единственное, в чем он мог сравниться с лидером этой пары. Оружие он использовал неплохое, но вполне заурядное. Обычный пистолет-пулемет. Если не считать той особенности, что при стрельбе длинными очередями... Он почему-то совершенно не давал осечек. И никакой магии? Абсолютно. Только обычные пули, хорошая маскировка и прекрасная физическая подготовка. Угнаться за ним людям Шваба было очень непросто. А что известно о главном диверсанте? Одновременно многое и почти ничего. Он точно морф, причем очень сильный, но обычным огнестрелом тоже не пренебрегает. В бою диверсант применял как минимум четыре вида оружия. Первое и самое понятное — это автомат, использующий при стрельбе 9 миллиметровые патроны СП-5. Второе — небольшой конструкт тайкунов, которым диверсант вырубил Стаса и Руслана. Что-то вроде гранаты, выдающий разовый ментальный всплеск, приводящий к потере сознания незащищенного человека. «Щиты у наших морфов к тому моменту уже не работали, так что противостоять этому воздействию они не смогли». «А щиты бы помогли?» «Трудно сказать. Они, конечно, больше рассчитаны на отражение физических атак, но ментальные тоже могут ослабить. Вообще, ментальные артефакты — большая редкость. Вернее, встречаются они не реже остальных. Но научиться с ними работать очень сложно. Мало у кого это получается». И даже если что-то удается сделать, результат, как правило, не оправдывает ожиданий. Неприятный противник. Полностью согласен, Ваша милость. Очень неприятный. Третий вид примененного им оружия идентифицировать не получилось. Именно с его помощью диверсант взорвал фургоны с боеприпасами и уничтожил безоткатную пушку. А вот броневикам ему сжечь не удалось. Броня выдержала попадание... И машина получила лишь незначительные повреждения, а экипаж — легкие ожоги. Да и то по собственной неосторожности. Это единственное, что дает нам некую зацепку. Думаю, если бы в руках диверсанта находилось оружие, найденное в местах падения аппаратов в чужих, броня бы точно не устояла. «Пожалуй, соглашусь», — глядя на едущий метрах в пятидесяти впереди броневик, — ответил Виконт. «Но вы говорили, что диверсант применял четвертый тип оружия». «Да, ваша милость, четвертым был вот этот конструкт». Шкворин извлек из седельной сумки и протянул Олегу поврежденный жезл с желтоватыми кристаллами в навершии. Когда диверсант открыл огонь по колонне, Стас дал Руслану очень точное целеуказание, и врага спасло только какое-то звериное чутье. Тем не менее, его зацепило взрывом, и, видимо, достаточно сильно, раз он был вынужден срочно отступить, даже не попытавшись подобрать поврежденный конструкт. Тем не менее, это не помешало ему прорваться к лесу, чуть не убив Стаса и Руслана, а заодно уничтожив один весьма ценный артефакт и захватив другой. Фактически, эту пару морфов мы потеряли. Толку от них теперь. «Зато они живы, ваша милость», — возразил Шкурин. «И это еще один штрих, говорящий о том, что барон Самаров все еще сохраняет надежду решить дело миром. Думаю, диверсанты получили приказ без крайней необходимости не убивать людей вашего отца». «Иначе Руслан и Стас были бы уже мертвы». «Да, такой вариант возможен», — задумчиво произнес Олег, продолжая рассматривать трофейный артефакт. «Скажите, Илья, вам ведь знаком этот конструкт? Или мне просто так кажется?» «Знаком, ваша милость», — почтительно склонил голову Шкворин. «Уверяю вас, это очень редкий и ценный артефакт. Ну, по крайней мере, он таким был». «Насколько мне известно, последние лет пять он принадлежал Шевалье Слуцкому». «Слуцкий?» Олег напряг память, пытаясь вспомнить то немногое, что он знал об аристократах, обитавших в городе барона Самаро. «Я слышал эту фамилию. Кажется, он как-то связан с криминальным крылом немецкой диаспоры». «Точно. Глава тайной службы барона Шваба упоминал, что уже практически держит его в руках. И что ж, получается, Слуцкий и есть этот диверсант?» «Не совсем так, Ваша милость. На данный момент Слуцкий мертв, это установлено совершенно точно. Как мертв его слуга, тоже обладавший способностями Морфа и умевший обращаться с этим жезлом. При этом есть достоверная информация, что убил их обоих некий оперативник особой канцелярии Сергей Белов. Заметьте, это тот же человек, который выявил и захватил агентов тайной службы барона Шваба, готовивших сдачу нам без боя деревни Кисловка». «Считаете, здесь действовал тоже он?» «В пользу этой версии говорят почти все факты, но кое-что все-таки не сходится. Наши агенты утверждают, что Белов обладает лишь слабыми способностями Морфа, а те возможности, которые продемонстрировал нам диверсант, слабыми уж точно не назовешь». «Теоретически мы можем и дальше продолжать диверсионную деятельность» но при сложившемся раскладе это представляется не самым разумным решением. Я и так едва ушел из расставленной на нас ловушки, хоть и знал о ней заранее. К тому же модифицированных патронов у меня осталось всего два, а Жезл Школы Грозы утрачен в бою, так что воевать мне теперь практически нечем. «Ты в порядке?» Внимательно оглядывая меня, спрашивает Шелла, когда мы встречаемся в указанной лот точке Когда ты упал и так остался лежать, я всерьез испугалась, что ты уже не сможешь подняться. Вы Ло нашли очень правильные слова. На моем лице само собой возникает легкая улыбка. Кажется, по-своему, но вы обе буквально выдернули меня оттуда. Ло заставила встать, а ты влила в меня силы, чтобы бежать дальше. Откуда ты знаешь эту фразу из книги «Джунглей»? Пока ты развлекался в городе, я отсиживалась в пустующем домике рыбаков на берегу реки. Глядя чуть в сторону, отвечает Шелла. Делать там было решительно, нечего. И я вспомнила, что ты часто цитировал эту сказку. Даже для нашей легенды фразу оттуда взял. Мне стало интересно, и я попросила вычислитель найти ее в архивах данных, выкаченных из вашей сети полтора века назад. Хорошая сказка. У нас для детей пишут совсем по-другому. Знаешь, мне действительно жаль, что война наших предков с иншерами не обошла стороной вашу планету. Что было, того уже не исправить. Неожиданно вмешался в наш разговор топар. Той войны вообще могло не быть. Нашим цивилизациям, по большому счету, и делить-то нечего, кроме узкого слоя пространства внутри барьера. Но это не тот повод, из-за которого стоит убивать друг друга. Мы ведь до сих пор так и не смогли точно установить, с чего все началось. Да, тогда все мы проиграли. И Империя, и Иншер, и Земля. Соглашается с топаром Ло. Но наши цивилизации сохранились. А здесь все рухнуло в Средневековье, пусть и с остатками старых технологий и знаний. Я не снимаю с нас вины, но Топар прав. Сейчас уже ничего не изменишь. Я молчу. Не потому, что мне нечего возразить лой Топару. Мне есть что сказать, но для этого еще не пришло время. Конечно, старую земную цивилизацию уже не вернуть, по крайней мере, в том виде, в котором она встретила начало чужой войны. Однако исправить можно очень многое. Чем я и собираюсь заняться, вот только сообщать об этом союзникам пока рано. Разговор затухает сам собой, и дальше мы идем молча. Армия вторжения за нашей спиной поспешно приводит себя в порядок и скоро вновь начинает движение к Зинину. Нам тоже пора туда возвращаться. Это ясно всем и даже не требует обсуждения. Обратный путь не подбрасывает нам новых сюрпризов. Воздушная разведка – очень полезная штука, когда ты стремишься избежать нежелательных встреч, а два всадника всегда обгонят армию, вынужденную подстраиваться под невысокий темп движения тяжелых фургонов с припасами и артиллерийских орудий на конной тяге. На подходе к Динина голем топора вновь обнаруживает небольшой отряд разведчиков барона Шваба, наблюдающих за подготовкой поселка к обороне и за трактом, ведущим к нему со стороны города. На этот раз у нас нет никаких причин их игнорировать. Вряд ли эти лазутчики смогут рассказать нам что-то полезное, но если их ликвидировать или взять в плен, то и своему начальству они тоже уже ничего не доложат. По меркам нашего баронства разведчики неплохо экипированы. Среди них есть техник со сканером, а вот морфа не видно. Похоже, со специалистами этого профиля у нашего восточного соседа дела действительно обстоят не лучшим образом. Убивать лазутчиков нет никакого смысла. Я трачу немного времени на зарядку мины тайкунов – И под пологом скрытности приближаюсь к противнику на расстоянии броска. Шела прикрывает меня, находясь в метров позади. Шпионов четверо, и находятся они в разных местах. Одна пара следит за западными воротами, а вторая осторожно перемещается вокруг поселка, изучая сильные и слабые стороны нашей обороны. С этих двоих мы и начинаем. Мина срабатывает штатно, и люди барона Шваба почти бесшумно падают на землю. Тащить их мы на себе, естественно, не собираемся. На это есть бойцы подполковника Горского или стражники Левандовского. Оставляем шпионов отдыхать и движемся за второй парой. С ней тоже никаких сложностей не возникает. Нападение с тыла лазутчики не ждут. Да если бы ждали, заметить наше приближение у них в любом случае не было никаких шансов. В Денино мы заходим через западные ворота. За время нашего отсутствия здесь многое успело измениться. Блокпост напротив входа превратился в небольшую крепость из старых кирпичей, камней, бревен и мешков с землей. Внешняя стена тоже значительно усилена. В отличие от Коробова или Александровки, здесь она частично сложена из еще довоенных бетонных блоков и плит. На весь периметр, как и в городе, этих материалов не хватило, но даже там, где стена сделана из дерева, частокол заметно выше и крепче, чем в моей деревне. Напущенной поверху колючей проволоки здесь тоже явно не экономили. Конечно, серьезного обстрела деревянный частокол не выдержит, но какой-то защитой он послужить может. К тому же ополченцы и привлеченные к работам жители активно укрепляют наиболее слабые участки стены дополнительными земляными насыпями. Впрочем, все эти меры могут разве что несколько отсрочить захват поселка армии барона Шваба, имеющий подавляющее превосходство в артиллерии, Не говоря уж о трех броневиках и морфах графа Волжского, о возможностях которых нам известно не так уж много. За обездвиженными лазутчиками майор Левандовский немедленно отправляет своих стражников. Допрашивать их тоже будут его люди. Мне сейчас не до этого. До подхода армии Шваба остается совсем немного времени. Не думаю, что они решатся на ночной штурм, но с восходом солнца нас точно решат испытать на прочность. А удивить противника мне пока нечем. Левандовский отвлекать меня от дел не пытается, а вот беседы с подполковником мне избежать не удается. Отчитываться я перед ним не обязан, но портить отношения с командующим обороны прямо перед предстоящим сражением – откровенная глупость. Приходится идти к нему в штаб и докладывать о результатах нашего рейда. Как выясняется уже в начале разговора, о нападении на колонну противника и нескольких сильных взрывах в ее центральной части Горский уже знает. Пока мы гонялись за лазутчиками, Шваба в Динино успел вернуться с докладом один из разведчиков, наблюдавших за продвижением армии вторжения. «Как вам это удалось, лейтенант?» Горский смотрит на меня с интересом, но несколько свысока, ни на секунду не забывая о разнице в наших званиях и положении на социальной лестнице. «Насколько я знаю, ничего кроме автоматов и пары гранат у тебя и твоей напарницы с собой не было. Но не гранатами же ты колонну закидывал». «Вы правы, господин подполковник. Гранаты мы не использовали». «Тогда что?» «Боевой жезл тайкунов, доставшийся мне в качестве трофея во время освобождения денинских караванщиков, захваченных лихими людьми». «Даже так?» Гурский явно удивлен. «А мне говорили, что способности морфа у тебя довольно слабы. Похоже, это не вполне соответствует действительности, раз тебе подчинился конструкт высокого ранга. Или жезл использовала твоя напарница?» «Ее имя Шелла, верно?» «Да, господин подполковник, но жезл использовал я. У меня действительно не слишком сильный дар Морфа, но у него есть особенность. Я умею устанавливать контакт с высокоранговыми артефактами тайкунов. Не со всеми, конечно, но в данном случае это сработало. Использовать жезл в полную силу я, к сожалению, не смог. Но и того, что получилось, оказалось достаточно для подрыва боеприпасов, перевозившихся в грузовых фургонах. «Ты сможешь это повторить?» Чуть подается вперед Горский. «Я его прекрасно понимаю. С артиллерией у защитников Денина все очень плохо. Единственный миномет вряд ли сможет долго противостоять огневой мощи сил вторжения. С этим жезлом ничего уже точно не получится. Его разбило осколками, когда я попал под ответный огонь противника. Мне очень повезло, что я смог уйти оттуда живым». «Сработал защитный амулет?» «Да, силовой щит». Не слишком сильный, но на отражение попаданий нескольких осколков его хватило. «Мне нужно знать твои планы, лейтенант. Вы с напарницей останетесь здесь или воспользуетесь последней возможностью покинуть Динина?» «Останемся. Я получил приказ не пытаться вернуться в город, но одну-две вылазки мы, вероятно, еще совершим. А сейчас, прошу меня извинить, предстоящие действия требуют тщательной подготовки, и мне необходимо заняться ей прямо сейчас». Возражать Горский не пытается, хотя вопросов у него явно еще много. Однако, судя по всему, у него сейчас тоже хватает собственных проблем, и времени на долгие беседы просто нет. «Держи меня в курсе своих планов, лейтенант». Уже в дверях останавливает меня Горский. «Будет очень досадно, если мои люди случайно пристрелят вас с напарницей, просто не зная о том, что вы действуете на их участке обороны». «Непременно, господин подполковник». Я коротко киваю и выхожу из кабинета. При всей специфике работы на особую канцелярию в ней есть своя прелесть. Никакой тебе шагистики, шаблонных уставных фраз и прочих армейских прелестей, вроде отдания чести в движении. Зимняя ночь длится долго, и это время можно потратить с большой пользой. Впрочем, спать тоже иногда надо. Но мне приходится делать это урывками между сеансами накачки патронов скрытой силой. Опыт неудачного выстрела по броневику заставил меня кое-что изменить в методике подготовки модифицированных боеприпасов. Теперь я использую для этого не только обычные патроны СП-5, но и бронебойные СП-6. Последних у меня всего 50 штук, но за оставшееся время мне не обработать и пятой части этого запаса. Увы, даже бронебойные пули со 100-метровой дистанции способны пробить стальной лист не толще 8 миллиметров. И при этом речь идет о мягкой конструкционной стали, а не о броне боевой машины. Так что броневик для немодифицированных пуль моего вала неуязвим. Модификация, основанная на выплеске скрытой силы в виде тепловой энергии, против брони тоже неэффективна. Во всяком случае, в том варианте, в котором ее до сих пор применял я. Поэтому прежде чем браться за накачку скрытой силой пуль бронебойных патронов СП-6... «Я решаю выпытать у демона, какие еще возможны варианты модификации. Поначалу демон откровенно тупит. Ну, не используют тайкуны бронебойные пули и снаряды, так что он далеко не сразу понимает, чего я пытаюсь добиться». «Хозяин, я уже говорил вам, что с помощью скрытой силы можно увеличить твердость пули. Это улучшит ее способность пробивать преграды, но не столь уж значительно». «В моем хранилище знаний есть сведения только о достаточно древнем оружии, в котором такие пули использовались. В основном это были прощи. Это оружие у нас давно не применяется из-за невысокой эффективности, но информация о том, как с ним обращались наши предки, сохранилась. Кроме твердости, есть еще варианты. Можно увеличить скорость пули за счет расходования части, накопленной в ней скрытой силы Не более чем вдвое». И в вашем случае почти наверняка пострадает точность. При таком разгоне неизбежно возникнут случайные отклонения. А управлять пулей в полете вы не сможете. Она для этого летит слишком быстро. А пулей, выпущенные из прощи, можно управлять? При должной практике и наличии необходимых навыков. Демон, как всегда, невозмутим. Хорошо. Тогда давай попробуем иначе. Выброс тепла при попадании обязательно должен происходить равномерно во все стороны. Или можно заставить его сфокусироваться узким лучом, направленным строго вперед, в направлении полета пули. Это очень тонкая работа, хозяин. Боюсь, в имеющихся здесь условиях такое реализовать не получится. Управляемое воздействие скрытой силой с магически инертными материалами вообще считается невозможным. Вы как-то это делаете, но даже на самые простые варианты воздействия у вас уходят почти все имеющиеся силы. А столь экзотическую модификацию реализовать будет намного сложнее. Так не пойдет. Мне нужен от тебя более конструктивный подход. Я уже устал слушать про то, что что-то сделать невозможно. Давай пробовать. Ты хотя бы теоретически знаешь, как сфокусировать выброс энергии в нужном направлении? Да, хозяин. «Хотя эти попытки совершенно бессмысленны. Несомненно». «Легко соглашаюсь я со словами демона». «Но мы ведь с тобой настолько тупые, что все равно попробуем это сделать». «Не нужно обобщать хозяин», — бесстрастно произносит мой виртуальный ассистент. «Я ведь вас заранее обо всем предупредил. Так что определение «настолько тупой» ко мне применять несправедливо. «Ну ладно, пусть настолько тупым буду только я». Но от участия в нашей авантюре это тебя все равно не избавит. Я это уже понял, хозяин. Минут через пять из своей комнаты выходит Шелла, и я тут же привлекаю ее к очередному эксперименту. «Мы делаем что-то необычное?» спрашивает союзница, внимательно наблюдая за моими приготовлениями. «Да, я хочу создать пулю, способную пробивать броневые листы. Судя по всему, это будет намного сложнее, чем все, что мы делали до сих пор». А значит, и последствия могут оказаться самыми неожиданными. Я почти наверняка вырублюсь, так что будь добра, проследи, чтобы я не приложился чем-то жизненно важным об какой-нибудь угол. «Тогда переместись вот сюда». Шила указывает мне на глубокое мягкое кресло рядом с небольшим столиком. «Вывалиться из него будет достаточно сложно. Но ты не такое умеешь, так что я проконтролирую, чтобы ты остался на месте при любых обстоятельствах». «Устраиваюсь в кресле и вертикально ставлю на столик патрон СП-6» шела встает позади меня и кладет руки на мои плечи. Это довольно неожиданно, и не буду скрывать, приятно. Правда, при этом несколько отвлекает, но я быстро выбрасываю из головы посторонние мысли и сосредоточиваюсь на деле. «Мне нужны более точные указания для настройки жезла», сообщает смирившийся с неизбежным демон. «Необходим направленный выброс тепла в момент касания пулей брони». Нужно, чтобы металл перед ней мгновенно нагрелся до температуры плавления, причем настолько быстро, чтобы пуля пробивала уже не столько твердый металл, сколько слой жидкости. При этом диаметр участка нагрева может не превышать 10 миллиметров. И, естественно, хотелось бы, чтобы на нагрев ушла не вся запасенная в пуле скрытая сила. Что-то должно остаться и на выделении тепла в заброневом пространстве. «Принято», — чуть помолчав, отвечает демон. «Должен предупредить, что выполнение последнего условия от меня почти не зависит. Здесь важно только то, сколько скрытой силы вы сможете закачать в пулю. Понял тебя? Можем приступать?» «Да. Начали!» Контур прицельного маркера охватывает пулю, и я уже привычно бросаю в нее скрытую силу, пользуясь жезлом демона в качестве ее проводника и фокусирующего устройства. Камень в навершии конструкта ярко вспыхивает зеленым огнем, И я вполне ожидаемо получаю весь букет ощущений, связанных с модификацией магически инертного предмета. Меня вновь начинает долбить о невидимую стену, а в голове взрываются фугасы. Очень больно. Но я знал, на что иду. Видимо, я непроизвольно дергаюсь, и руки шилы на моих плечах слегка напрягаются, а сама она придвигается чуть ближе. Мой затылок прижимается к ее животу, вот только мне сейчас совсем не до эротических фантазий. Голова просто разрывается. Правда, организм уже знает, что нужно делать, чтобы это издевательство прекратилось как можно быстрее, и погружает меня в режим обостренного восприятия. Пока все идет как обычно. Меня захлестывает потоком скрытой силы, и я жду, когда даст трещину виртуальная преграда, о которую меня колотит со все возрастающей интенсивностью. Проходит секунда, потом еще одна, но ничего не происходит. Стена не поддается моим усилиям. Как будто теперь она сделана не из камня, а из той самой танковой брони, которую я хочу пробить своей пулей. Боль нарастает. Пытаюсь с ней бороться, но в какой-то момент моих сил уже не хватает и приходит понимание, что еще чуть-чуть, и я действительно выжгу себе мозги. Резко расслабляюсь и прекращаю вливать в жезл скрытую силу. Боль отступает, и организм тут же вываливается из состояния обостренного восприятия. «Получилось». Через пару секунд спрашивает Шелла, вытирая мой лоб влажным полотенцем. Интересно, когда она успела его взять? Нет. Я осторожно качаю головой, и Шелла чуть отодвигается. Но в этот раз мне не хватило сил пробить ту преграду, которая не позволяет накачивать энергии инертные предметы. Я ведь предупреждал хозяин. Равнодушно бубнит в моей голове демон. Умолкни. Мысленно приказываю я виртуальному помощнику, с трудом сдержавшись от применения более крепких выражений. — На каком этапе возникла проблема? — спрашивает Шелла. — Нашей перепалки с демоном она, естественно, не слышит. — Это не так просто объяснить. Я на какое-то время задумываюсь над формулировками. Есть некий барьер, мешающий передавать пуле энергию. Субъективно он воспринимается как стена, которую я пытаюсь пробить. Хотя, пожалуй, не совсем так. Это не я пытаюсь ее пробить, а мной в нее долбят, одновременно взрывая в моей голове фугасные бомбы. Вот такие приятные ощущения, причем очень реалистичные. Если мне удается сосредоточиться, отвлечься от болевых ощущений и увеличить поток силы, то в какой-то момент стена трескается. Сразу после этого я иногда вырубаюсь на несколько секунд, а иногда все неприятные ощущения просто прекращаются. Но результат в обоих случаях оказывается положительным. Сейчас этого не произошло. Стена устояла, и я уже больше не мог выдерживать боль и постоянно возрастающую нагрузку на мозг. Судя по всему, увеличение сложности задачи привело их к повышению прочности барьера. Несколько секунд Шелла размышляет над услышанным. При этом она не убирает руки с моих плеч и продолжает стоять позади кресла. «Сложные задачи обычно рекомендуется решать по частям», наконец озвучивая свои мысли союзница. «Это очень старая формула. Она редко дает сбои. Ты ведь уже неплохо освоил создание боеприпасов, накачанных тепловой энергией. Вот это и стоит сделать первым этапом». Я, конечно, могу ошибаться, но, возможно, тебе имеет смысл сначала накачать пулю темной энергией, а потом, отдохнув и набравшись сил, попытаться провести вторую модификацию, придав уже насыщенной энергии пуле нужные свойства. Идея мне нравится. Есть в ней что-то такое, что сразу заставляет поверить в ее реализуемость. Наверное, это простота и логичность. Не зря у себя дома Шелла специализировалась на аналитике. В ее тренированном мозгу есть целый набор универсальных подходов к решению самых разнообразных проблем, и этим инструментарием она неплохо умеет пользоваться. «Демон, что ты по этому поводу думаешь? В моем хранилище знаний нет данных по методикам модификации магически инертных предметов», — равнодушно отвечает ассистент. «Проверить эту теорию можно только с помощью эксперимента». «Ну тогда готовься». «Я готов, хозяин». «Может, тебе стоит еще отдохнуть?» — спрашивает Шелла, видя, что я вновь навожу жезл, настоящий на столе патрон. «На это у нас нет времени. Завтра утром начнется штурм, так что придется поторопиться». Несмотря на предыдущую попытку, действительно отнявшую у меня немало сил, уже ставшая стандартной процедурой обычной накачки пули скрытой силой проходит достаточно легко. Видимо, все познается в сравнении. А может быть, дополнительную порцию бодрости мне придают руки Шелла на моих плечах?» После завершения накачки сознание я не теряю, и это тоже хороший признак, но теперь мне действительно следует отдохнуть. Проваливаюсь в сон на 40 минут и просыпаюсь готовым к продолжению эксперимента. Повторно модифицировать уже накачанную энергией пулю я пока не пробовал, так что мысленно готовлю себя к возможным неожиданностям. До погружения в состояние обостренного восприятия ничего необычного со мной не происходит. Все та же стена и взрывающиеся в голове фугасы. А вот дальше следует очень неприятный сюрприз. Как только идущий через меня поток скрытой силы возрастает в разы, преграда перестает быть твердой, как камень или броня. Она внезапно становится упругой. Поначалу стена довольно легко продавливается, но при этом она не трескается и не разрушается. Стоит лишь на мгновение ослабить давление, и она сразу отбрасывает меня обратно. Есть, правда, в этом небольшой плюс. Удары об упругую преграду становятся несколько менее болезненными. Впрочем, лучше бы стало больней, но зато появился бы результат. Мобилизую все доступные силы, и меня начинают еще интенсивнее бить потоком энергии пружинящую стену. Что-то я делаю не так. Не пробиваются такие преграды ударами по большой площади. Нужно повредить стену хотя бы в одной точке, создать небольшую пробоину, и от нее неизбежно пойдут в стороны все увеличивающиеся трещины. Очень странные ощущения. Вроде бы в этой виртуальной реальности у меня нет тела, но при этом я чувствую, как оно раз за разом бьется о неподатливую преграду. И где-то на самой периферии сознания я как бы со стороны вижу себя сидящим в напряженной позе с жезлом в руке и Шелу, уже не просто положившую руки мне на плечи, а силой прижимающую к себе мою голову и обнимающую меня за грудь, удерживая в кресле. У меня остается всего несколько секунд. Дальше я просто не выдержу и снова буду вынужден отступить но в этот раз сдаваться я не собираюсь. Да, здесь у меня нет настоящего тела, но ощущения-то имеются, и я сосредотачиваюсь на том, чтобы перестать биться о стену безвольной куклой. Вместо этого подтягиваю к животу руки и ноги, сгибая их в локтях и коленях. Дается это с большим трудом, но постепенно все-таки получается. Площадь соприкосновения с преградой уменьшается, и в ее упругой податливости что-то меняется. Она начинает продавливаться чуть сильнее, но все равно раз за разом отбрасывает меня обратно. Мысленно я представляю себя шаром, вернее, пушечным ядром, таранищем стену вражеской крепости. Чего-то все еще не хватает, и тогда я вновь меняю форму, продолжая сжиматься и превращаясь из древнего каменного ядра в бронебойный артиллерийский снаряд. Трансформация оказывается очень болезненной. Тело не хочет быть снарядом. Оно не понимает, как такое вообще возможно, но я продолжаю давить, хотя перед глазами уже во множестве плавают мутные красные пятна. Какое-то время я балансирую на грани потери сознания, а потом раздается странный звук, более всего напоминающий смесь хруста стекла под каблуком и треска рвущейся ткани. Большая стена не пружинит и не отбрасывает меня назад, но понять, что именно произошло, я не успеваю. Сознание, наконец, выключается, и наступает полная темнота. Себя я прихожу уже на диване. На удивление у меня ничего не болит, а голова чувствует себя достаточно свежей. Рядом в кресле сидит Шелла и держит в руках автоматическую аптечку. Слегка поворачиваю голову и вижу столик. На нем лежит жезл, а рядом с ним все так же вертикально стоит патрон из П-6. Я чувствую заключенную в нем скрытую силу. Накопленной в пуле энергии не стало больше, но она перешла в несколько иное качество, приобретя четкую структуру и став от этого намного опасней. Как самочувствие? Голос союзницы звучит строго, и я чувствую, что она совершенно не одобряет мое поведение. Свежий, бодр. Почти честно отвечаю, я продолжаю прислушиваться к своим ощущениям. Слабость, конечно, присутствует, но пока все вполне терпимо. Аптечка вколола тебе витаминный коктейль и что-то общеукрепляющее. «Диагност рекомендует не менее восьми часов полноценного сна. Но я не дала ему тебя вырубить. Хотя, конечно, следовало». «Спасибо за помощь. Сколько я был в отключке?» «Минут тридцать. Надеюсь, все было не зря». «Завтрашний день покажет, но какой-то результат точно есть. Твой диагност прав. Поспать было бы совсем не лишним. Только, боюсь, вместо этого нам придется продолжить начатое. «Отдохни хотя бы час». «Кому будет лучше, если ты и впрямь сажешь себе мозги?» «Хорошо. Час, но не больше. Шелла права. Времени, как всегда, почти нет. Но дать организму возможность хоть немного восстановиться действительно надо. Я приказываю демону разбудить меня через час и почти мгновенно вырубаюсь». Утро начинается не с грохот артиллерии, как мы все ожидали, а с ультиматума. Не знаю, что по этому поводу думает барон Шваб, но Виконт Волжский, похоже, до сих пор надеется, что войну удастся выиграть без масштабного смертоубийства. Поэтому прежде чем стрелять по Динину из минометов и пушек, он заставляет генерала Хартмана выслать к нам парламентариев. Меня на переговор никто, естественно, не приглашает, но все происходящее нам с Шеллой в режиме реального времени транслирует висящий над Динина дрон. Никакого диалога не получается. Капитан и лейтенант армии Шваба не имеют никаких полномочий, кроме доставки подполковнику Горскому ультиматума с требованием капитуляции и стандартными фразами о бессмысленности сопротивления в безнадежной ситуации и напрасных жертвах среди мирного населения. В случае согласия всем жителям поселка гарантируется безопасность и отсутствие любых посягательств на их жизни и имущество, за исключением оружия и боеприпасов. Горскому и его подчиненным обещают почетный плен с мягкими условиями содержания и немедленное освобождение после прекращения боевых действий. Кроме того, в послании содержится прозрачный намек на возможность в будущем продолжить службу, но уже не барону Самарову, а новому владетелю этих земель. Аналогичные условия предлагаются майору Левандовскому и его стражникам в качестве дополнительного пряника за согласие сдать Динина без боя. Майору и подполковнику еще и обещают крупные денежные вознаграждения. Парламентеры удаляются, дав нашему командованию час на размышления, и, судя по дальнейшему диалогу между Горским и Левандовским, им есть о чем подумать. Понятно, что умирать не хочется никому, а в случае отклонения ультиматума вероятность такого исхода становится, мягко говоря, довольно высокой. Но издаться без боя и, по сути, переметнуться на сторону противника майор и подполковник тоже не готовы. У каждого из них до этого есть свои причины. Горский, судя по всему, слишком тесно связан с бароном Самаровым. К тому же он еще и его родственник, хоть и дальний. Да и в городе у него много всего осталось, включая семью. А у Левандовского все проще. Присяга для него не является пустым набором слов, и становиться предателем ему совершенно не хочется. Не дурак, майор, и прекрасно понимаю, что достаточно предать однажды, И к тебе всегда будут относиться как к человеку, который в любой момент может предать вновь, в том числе и своего нового хозяина. Но, с другой стороны, оба они понимают безнадежность положения. И в свете того, что защитить Динина все равно не получится, им совершенно не хочется обрекать на бессмысленную смерть под минами и снарядами сотни простых людей, не имеющих никакого отношения к этому конфликту. — Не знаю, как для Горского, а для майора Левандовского это соображение однозначно имеет большое значение. — Тебе нужно сходить к ним, — настойчиво произносит Шелла. — Объясни Горскому, что шансы отбиться все еще есть. Если Денина окажется слишком сложной целью, генерал Хартман не захочет терять здесь половину своей армии. Главное — продемонстрировать противнику, что цена победы будет намного выше его ожиданий. И тогда враг решит просто обойти поселок и двинуться дальше по тракту к городу. Их конечная цель не Динина. Достаточно захватить город, и остальные поселения сдадутся сами. Если нам удастся отбить первый штурм, причем с ощутимыми потерями для врага, командование армии вторжения окажется перед очень неприятным выбором и, скорее всего, откажется от повторных атак. Попробую убедить Горского и Левандовского в том, что этот план реален». Слова Шелы практически совпадают с моими собственными мыслями. Так что я с ней не спорю и немедленно отправляюсь в штаб. Пропускают меня без лишних вопросов, лишь вежливо попросив подождать, пока о моем приходе доложат господину командующему. Ну а горский без лишних проволочек приказывает меня впустить. Видимо их с мозговой штурм уже зашел в тупик, и оба офицера надеются на появление каких-то свежих идей. Вот эти то идеи я и вываливаю на головы наших военачальников, уже успевшие распухнуть от бесплодных попыток сложить из букв ОПЖ и А слово ⁇ Победа ⁇ Ультиматум мы отклоняем, даже несмотря на то, что нам пытаются дать второй шанс. На этот раз в ход идет последний аргумент, к которому изначально парламентеры предпочли не прибегать. Новые переговорщики ссылаются на присутствие в армии вторжения Виконта Олега Волжского, представляющего здесь своего отца. Однако эта попытка тоже оказывается безуспешной. Горский лишь цитирует старую, как мир, истину. «Вассал моего вассала, не мой вассал», – мрачно произносит подполковник. Я с почтением отношусь к графу Волжскому и его сыну, но присягу мы все давали барону Самарову. Если вы хотите, чтобы мы сдали вам Динина, отправляйтесь в столицу нашего баронства, город Свислов, и принесите мне приказ об этом от моего сюзерена». В итоге парламентеры ходят ни с чем, и примерно через полчаса перед участком стены чуть правее восточных ворот взрывается первая серия мин, выпущенных с приличным недолетом. Взрывов много, больше десятка. Но относительно недалеко от стены падает только одна мина. Судя по всему, противник задействовал сразу все свои минометы. Примерно в километре от нас на небольшую возвышенность, через которую плавно переваливает тракт, выезжают сразу две бронемашины. Одна из них вооружена крупнокалиберным пулеметом, вторая — миллиметровой автоматической пушкой. На срезе ее ствола несколько раз вспыхивает огонь, И прямо перед воротами встает цепочка небольших земляных султанов от взрывов осколочных фугасных снарядов. По железным створкам и с грохотом стучат осколки. «Виконт Волжский все еще надеется, что вы одумаетесь», комментирует происходящее Ло. «Именно он приказал генералу Хартману провести эту демонстрацию боевой мощи армии вторжения. Хартман пытался возражать, считая такие действия бесполезной тратой ценных боеприпасов, но Волжский-младший настоял на своем». После взрывов и выстрелов наступает короткая хрупкая тишина. Противник ждет нашей реакции, но долго его ожидание продолжаться не будет. Защитники Дзинина переглядываются, и на их лицах не видно никакого оптимизма. Все отлично понимают, что будет, если минометчики барона Шваба слегка изменят прицел. «У нас тоже есть миномет, правда, всего один, и я бы не сказал, что запас мин к нему так уж велик. И все же для контрбатарейной борьбы его использовать можно». Особенно с учетом того, что воздушные разведчики дают нам точные координаты позиции противника. Есть еще четыре довольно смешных требушета, изготовленных Дининскими плотниками по приказу майора Левандовского. Командир гарнизона «Стражников» пытался хоть как-то компенсировать отсутствие у людей тяжелого оружия. Результат получился довольно сомнительным. Требушеты могут закидывать метров на 200 небольшие зажигательные бомбы в виде керамических сосудов с керосином. Против минометов и пушек эти поделки выглядят совершенно несерьезно. Все прекрасно понимают, что через пару минут терпение противника закончится, и его минометчики начнут равнять с землей, защищающую на стену. Пока солдаты барона Шваба не идут в атаку, на стене нет никого, кроме редких дозорных, так что больших потерь такой обстрел не нанесет. Но если позволить врагу уничтожить значительный участок стены, остановить его атаку будет практически невозможно. Я вполне в состоянии устроить артиллеристам Шваба веселую жизнь и собираюсь заняться этим прямо сейчас. Собственно, главной трудностью в этом деле оказалось объяснить Горскому и Левандовскому, как именно я собираюсь корректировать огонь нашего единственного миномета. Впрочем, они ведь знают, что я морф. А у морфов, даже не слишком сильных, как известно, могут иногда обнаруживаться самые неожиданные способности. Координаты вражеских минометов и артиллерийских орудий, ведущих огонь с закрытых позиций могут определяться разными способами. Самый эффективный вариант — воздушная разведка, но на него я по понятным причинам ссылаться не могу. Классическая пешая разведка тоже возможна, однако это намного сложнее. К тому же в условиях отсутствия связи этот метод вообще не подходит для корректировки огня. Остается звуковая разведка и всякая экзотика, вроде регистрации вибраций грунта. Впрочем, это для нас экзотика, а как работают конструкты тайкунов, по большому счету, никто не знает. Чем я и воспользовался, чтобы убедить Горского передать минометчиков в мое временное подчинение. Новая серия взрывов звучит уже намного ближе. Судя по всему, Олег Волжский счел, что сделал все возможное для предотвращения напрасного кровопролития и разрешил генералу Хартну начать штурм. Правда, противник все еще осторожничает, стараясь не забрасывать мины в зону жилой застройки. Отсюда еще один недолет». «Благородно, конечно, хотя более вероятно, что это чисто меркантильный расчет. Захватчикам не хочется портить имущество, которое они уже считают своим, да и будущих подданных своего сюзерена они тоже пока стараются не убивать. Горский не стал заморачиваться и передал в мое подчинение весь минометный взвод, а вернее то, что от него осталось после боя с бандитами, устроившими засаду на тракте. К моей большой радости, подразделение сохранило более-менее приличную мобильность». Ну, в той мере, в которой она может быть обеспечена конной тягой. Единственный уцелевший миномет имеет не только неплохой по нынешним временам калибр – 82 мм, но и соответствующий ему вес. Перемещать его можно либо в разобранном виде силами расчета, либо на специальной повозке, которой мы сейчас и пользуемся. Таскать такую тяжесть на себе было бы не слишком удобно, да и получалось бы это совсем не так уж быстро, как требуют обстоятельства особенно с учетом необходимости перемещать вслед за минометом еще и боезапас. Динино довольно большой поселок, а миномет у нас всего один, так что изначально выбрать для него оптимальную позицию оказалось почти невозможно. В итоге командир взвода, сумевший пережить нападение лихих людей, выбрал сразу несколько подходящих точек в разных частях Динина, и сейчас мы как раз выдвигаемся к одной из них, расположенных в паре сотен метров от восточных ворот. Третья серия мин накрывает стену уже достаточно точно, На вершинах окрестных холмов противник расставил наблюдателей-корректировщиков, протянув к минометным батареям телефонную связь. Враг добивается двух прямых попаданий, и от стены летят каменные обломки, обрывки колючей проволоки и куски бревен. Несколько мин взрывается с внешней стороны стены, не причиняя никому вреда, но четыре взрыва происходят внутри, и у нас появляются первые раненые. Повозка выкатывается на позицию, и бойцы Горского начинают готовить миномет к стрельбе. Командует ими довольно молодой, но достаточно толковый офицер, представленный мне как лейтенант Алексей Николаев. Приказ подчиняться непонятному господину Белову, вооруженному дорогой и довольно экзотической штурмовой винтовкой, но явно не имеющему никакого отношения к армии, он воспринял без всякого энтузиазма. Тем не менее, никакого саботажа Николаев себе не позволяет, и мои указания выполняет без задержек, а большего мне от него и не нужно. «Господин Белов, миномет готов к открытию огня», — докладывает лейтенант, когда участок стены к югу от восточных ворот накрывает очередная серия выпущенных противником мин. Ополченцы и жители Зенина не зря укрепляли наиболее слабые участки периметра земляными насыпями. Повреждения стена получает немало, но пока держится. Впрочем, противник продолжает обстрел, и долго противостоять ему стена не сможет. Командиру минометчиков явно очень интересно, как я собираюсь давать его людям координаты целей, и мне приходится разыгрывать перед ним заранее подготовленный спектакль. На глазах у бойцов Николаева я достаю из рюкзака трофейный шар тайкунов, подобранный вчера во время боя с морфами Волжского. Вид сложного и явно очень дорогого конструкта производит на всех присутствующих должное впечатление». Если раньше минометчики только догадывались, что с господином Беловым все совсем не так просто, как может показаться с первого взгляда, то теперь они получили этому наглядное подтверждение. Лейтенант, мне нужен ваш корректировщик на крыше вот этого дома. Я указываю Николаеву на старую бетонную двухэтажку, сохранившуюся здесь еще с довоенных времен. Я пойду с ним и буду давать необходимые указания. Принятая у вас система сигналов мне неизвестна, так что передавать мои сигналы расчету будет ваш боец. «Я сам буду корректировщиком», — отвечает лейтенант и поворачивается к своим людям. «Зубин, Бочар, ко мне! Проверьте выход на крышу. При необходимости обеспечьте беспрепятственный проход. Потом займете позицию в подъезде и проследите, чтобы нам с господином Беловым никто не мешал». На крышу поднимаемся бегом, и помешать нам никто не пытается. Это какое-то административное здание или чья-то частная контора, но работников и охраны не видно. То ли сбежали, то ли просто попрятались». На крышу выходим под звуки новой серии взрывов. Противник бьет залпами, как на учениях. Мины ложатся кучно, и стене уже явно нехорошо. Шар я демонстративно держу на виду, и как только мы оказываемся на крыше, вытягиваю руку с конструктом в сторону предполагаемых позиций противника и сосредоточенным видом начинаю водить ей вправо-влево, как будто нащупываю направление на цель. Бред это все, конечно. Шар не только не включен в сеть моих артефактов, но даже не настроен на мой источник скрытой силы. Чистая показуха. Через пару секунд я замираю неподвижно, а потом поворачиваю голову к Николаю. «Лейтенант, карту!» Офицерам, отправлявшимся защищать Динина, не забыли выдать довольно приличные карты местности, так что указать нужную точку мне труда не составляет. «Это еще один 120 миллиметровый миномет» родной брат уничтоженного нами во время диверсионной атаки на колонну армии вторжения. Такое оружие лучше в руках противника не оставлять. Получив целеуказание, лейтенант достает из сумки сигнальные флажки и быстро передает расчету необходимые приказы. Дождавшись ответа, Николаев поворачивается ко мне. «Расчет к стрельбе готов». «Так стреляйте, лейтенант, и в дальнейшем огонь по готовности». «Выполняю». Внизу хлопает миномет. И Ло тут же сообщает мне, куда упадет мина. Я снова несколько секунд выполняю шаманские пляски с шаром и сообщаю Николаеву поправку. Не «Недолет 70, правее 30». «Принято». По глазам лейтенанта я вижу, как его захватывает боевой азарт. Вторая мина ложится уже намного ближе к цели. «Перелет 40, левее 20». «Противник засуетился», — сообщает Ло. «Поторопитесь, или они успеют сменить позицию». Третья мина ложится уже почти как надо. «Перелет 15!» «Принято!» Снова хлопок миномета. «Хорошо идет!» Одобрительно произносит Ло. «Есть! Но нужно добавить!» «Три мины, беглый огонь!» С минометчиками мне откровенно повезло. Помимо вполне внятного лейтенанта, мне попался еще и хорошо подготовленный расчет. Три мины улетают к цели в очень высоком темпе, а потом на какое-то время наступает тишина. Противник тоже прекращает огонь. Потеря одного из лучших минометов вместе с расчетом заставляет его немедленно озаботиться смене позиций. Нам тоже не стоит здесь задерживаться. Я очень хорошо помню, как подобная задержка при обстреле колонны чуть не стоила мне жизни. Кто-то из морфов Волжского умеет очень точно определять положение стрелка, ведущего огонь по союзникам. Не факт, что оно сработает на столь приличной дистанции, но лучше все же перестраховаться. «Сергей, Шелла!» «Противник готовится к атаке», — предупреждает Ло. «Судя по всему, вы крепко разозлили их генерала. Да и сын графа, похоже, больше не намерен играть в миролюбие. Его броневик вместе с отрядом морфов выдвигается ближе к боевым порядкам армии барона Шваба». Планы командующего армией и вторжения вполне понятны. Минометный обстрел он был вынужден временно прекратить, но юго восточной части стены успела изрядно достаться. В паре мест зияют проломы, через которые вполне пройдет не только пехота, но и бронемашины». Да и там, где стена более-менее устояла, она уже не является столь серьезным препятствием, как раньше, и оборонять ее теперь станет намного сложнее. Противник понес болезненный урон, но теперь он знает, что у нас всего один миномет, причем не самого крупного калибра. Продемонстрированная нами точность огня наверняка заставила генерала Хартмана прийти к простому выводу, что не следует стоять на месте, гадая, какую следующую цель мы выберем для уничтожения. «Единственный миномет не способен остановить наступающую армию, как бы точно он ни стрелял. К тому же попадаем мы в любом случае далеко не с первого выстрела, а по подвижным целям так и вообще вряд ли сможем вести достаточно точный огонь. К тому же боезапас у нас далеко не бесконечен. На данный момент у лейтенанта Николаева осталось чуть больше трех десятков мин. Это просто слезы, если учитывать количество потенциальных целей». «Морф и Волжского готовятся поддерживать штурм», сообщает Топар на общем канале. «Бронемашина Виконта остановилась вне зоны досягаемости огня вашего миномета и высаживает десант», — добавляет Ло. «Морфы, как и в прошлый раз, разбиваются на пары. Те, которых ты изрядно потрепал в прошлый раз, остаются с Олегом Волжским. Остальные выдвигаются в сторону ближайших возвышенностей, расположенных напротив поврежденного участка стены». «У меня мелькает мысль дождаться, когда морфы займут позиции и накрыть их минами. Но от этой идеи почти сразу приходится отказаться». Добиться прямых попаданий с первых же выстрелов я почти наверняка не смогу. От случайных осколков их прикроют щиты. При этом после первых же близких разрывов они сразу превратятся в быстро и непредсказуемо перемещающиеся цели, точно поразить которые можно только случайно. Мы с минометчиками меняем позицию, перемещаясь на этот раз еще ближе к восточным воротам, выбитым прямым попаданием довольно крупные мины. Это не самое уязвимое место нашей обороны». Почти сразу за воротами бойцы Горского оборудовали неплохо укрепленный блокпост, который пока не получил ни одного попадания. А вот проломы в юго-восточной части стены намного неприятней. Сейчас за ними ополченцы спешно возводят баррикады, но построить что-то внятное они уже вряд ли успеют. «Морфы противника на позициях», — сообщает топор. «Пехота занимает исходные рубежи для атаки, накапливаясь в поросших кустарникам низинах и балках в трех сотнях от стены». Туда же выдвигается одна из бронемашин «Шваба» и повозки с двумя безоткатными пушками. Штурмовым подразделениям приказано прорываться через проломы. Второй броневик собирается имитировать атаку вдоль тракта, но это будут только отвлекающие действия. Его экипажу даны указания активно вперед не лезть. Минометчики тоже готовят новые позиции. На этот раз они не пренебрегают их тщательным оборудованием. Солдаты роют окопы, и возводят вокруг них дополнительные земляные укрепления для защиты расчетов от осколков. Да, судя по всему, за нас решили взяться всерьез. Генерал Хартман неплохо знает свое дело, и теперь эффективность нашей контрбатарейной борьбы неизбежно снизится, причем настолько сильно, что тратить на нее скудный боезапас станет просто бессмысленно. Ну, выковырю я из этих нор еще один-два миномета, и что дальше? Остальные все равно забросают защитников стены минами». И атаку пехоты, поддержанные броневиком и огнем безоткатных пушек, они просто не выдержат. «Топар, когда они будут готовы к штурму?» Мысленно спрашивает Тайкуна, поскольку рядом со мной находится лейтенант Николаев и его бойцы. «Ло считает, что минут через тридцать-сорок». «Секунд через десять», — отвечает Топар. «Ей виднее. Я в нюансах вашей тактики разбираюсь хуже, чем следовало бы. Чего можно ждать от конструктов, которыми вооружены Морф и Волжского?» У всех трех пар хорошая по вашим меркам маскировка и вполне сносные щиты. Конструкты наблюдения у них тоже есть. Но ваши с шеллой пологи скрытности они смогут пробить только практически в упор. По индивидуальным умениям этих морфов я сказать ничего нового не могу. А вот боевые жезлы у них вполне заурядные до времен той войны. Не буду тебя утомлять названиями. Самый опасный из конструктов способен создавать воздушные копья. «При использовании нормально подготовленным кейром, такое копье с 500-700 метров пробьет вашу стену на вылет, а если владелец жезла достиг уровня адепта, то после пробития копье еще и взорвется за преградой. Сила взрыва опять же зависит от способности кейра и от наличия у него склонности к стихии воздуха. Это все теория, чего мне ждать именно от этого противника?» Потенциал хозяина жезла я оценить не могу, но на его источник силы конструкт настроен не лучшим образом. Так что копье получится намного скромнее, чем могло бы быть. В худшем случае пробьет стену и рассеется без дальнейших эффектов. Хотя, честно говоря, я бы и этого не ждал. Что по остальным? Каменное ядро и серп пустоты. Стихии земли и вакуума соответственно. Каждый из этих конструктов в правильных руках легко уничтожит любую вашу бронированную машину. Но с учетом реалий и откровенно безграмотной настройки на источники силы, жезлы смогут показать в лучшем случае десятую часть своих реальных возможностей. А почему воздушное копье самое опасное? Создающий его конструкт лучше остальных настроен на источник силы хозяина. Что-то все совсем не весело. Через несколько минут нас снова накроют минометным огнем, И теперь бить будут уже не только по стене, но и в глубину обороны. Заставить минометы противника замолчать я теперь не смогу. Нам нанесут ощутимые потери и разнесут баррикады, спешно возведенные ополченцами у проломов. А под прикрытием последних залпов вперед пройдет пехота при поддержке бронемашин и безоткатных пушек. У людей Горского, конечно, есть три из танковых пулемета, Собственно, благодаря им роте подполковника и удалось более или менее успешно отбиться от лихих людей, устроивших засаду на тракте. Плюс наш пулемет, снятый с крыши дилижанса. Пехоту противника с их помощью можно очень сильно огорчить, но сколько времени они проживут с момента открытия огня? Артиллерия генерала Хартмана и Морфы Волжского быстро их подавит. А дальше все. Даже мои модифицированные патроны не помогут. Их всего-то 10 штук столько же сколько было перед нашим диверсионным рейдом сейчас правда три из них бронебойные сп6 но в любом случае мне этого не хватит нужно другое решение и я уже догадываюсь каким оно будет вот только то что я планирую сделать требует подготовки мне нужно чтобы предстоящий штурм сразу пошел не по плану составленному противником тогда все внимание врага будет приковано к происходящему под стенами динина и это даст нам с шелой дополнительные шансы на успех «Лейтенант, нам нужен новый наблюдательный пункт». Я поворачиваюсь к Николаеву и указываю ему на двухэтажный деревянный дом, расположенный недалеко от новой позиции миномета и смотрящий одним из фронтонов на юго-восток. «Отправьте на чердак своих людей. Мы с вами присоединимся к ним через несколько минут». Обстрел начинается, когда мы с Николаевым уже осматриваем местность через открытые настежь небольшие чердачные окна. «Разглядеть отсюда толком ничего нельзя, но по легенде мне этого и не требуется». После первого же залпа минометчиков противника я беру в руку неактивированный шар тайкунов и несколько секунд сосредоточенно изображаю себя морфа за работой, после чего указываю лейтенанту новые цели. Николаев удивленно смотрит на меня. По его представлениям, позиции минометчиков противника не могут располагаться настолько близко к нашей линии обороны. Но я ведь и не собираюсь вновь охотиться за минометами. Это поросшие кустарником балки, места сосредоточения живой силы врага на исходных рубежах перед атакой. «Цель площадная. Попасть в нее проще, чем уничтожить миномет с расчетом. Но мин у нас мало, так что не ошибитесь, лейтенант. По 7 мин на каждую точку. Темп стрельбы максимальный». «Есть?» Николаев срывается с места и почти мгновенно оказывается у противоположного окна, откуда открывается вид на позицию его взвода. Секунд через 20 снизу доносятся частые хлопки миномета. Первая серия мин ложится довольно удачно, и пехота противника начинает нести ощутимые потери. Минометчики почти без паузы переносят огонь на следующую цель. Здесь мне приходится вмешаться и слегка подкорректировать огонь, но результат тоже неплох. Еще две мины по второй точке сосредоточения и перенос огня на третью. После выполнения опять меняем позицию. Принято. Лейтенант снова убегает к противоположному окну, а я негромко произношу вслух. «Шелла, ты нужна мне здесь». «Сейчас буду», — отвечает союзница. «Пулемет с собой брать?» Не стоит. Пусть сержант Кротов отдаст его людям Левандовского. Им он нужнее. В штабе генерала Хартмана начали реагировать на ваш огонь. Вклинивается в наш диалог Ло. Штурмовым подразделением отправлен приказ немедленно начать атаку. Что, собственно, и требовалось. Противник вынужден перейти в наступление, не дожидаясь результатов артподготовки, чтобы не нести напрасные потери под убийственно точным минометным огнем. Наши огневые позиции еще не подавлены, и вражескую пехоту встретят с танковые пулеметы. Вы надолго их не хватит, так что мне придется очень торопиться. Лейтенант, сколько у вас осталось мин? Двенадцать, господин Белов. Надеюсь, мы не зря потратили почти весь боезапас. Можете не сомневаться, вы отлично отработали по целям. Противнику нанесен ощутимый урон живой силе. Ваш огонь вынудил врага изменить планы. Сейчас его солдаты предпримут недостаточно подготовленную атаку, и если вы правильно выберете наблюдательный пункт... Через несколько минут его пехота окажется в прямой видимости вашего корректировщика. Я вам больше не нужен. У меня теперь другая задача. Удачи, лейтенант. Благодарю, господин Белов. Лейтенант убегает к своим людям, уже почти готовым к очередной смене позиции, а я спускаюсь с чердака и быстрым шагом иду навстречу появившейся из бокового переулка Шеля. Сейчас начнется атака, и для нас найдется работа. Вернее, пока только для меня. Нужно дать нашим пулеметчикам хотя бы несколько дополнительных минут для нанесения врагу максимально возможного урона. Ход недавно начавшейся войны Олегу Волжскому совершенно не нравился. Он чувствовал какой-то подвох, но не мог пока четко сформулировать, в чем именно он заключается. Его отец всегда умел просчитывать ситуацию на много ходов вперед, Если уж он решил поддержать барона Шваба в его притязаниях на земли соседа, значит, это действительно могло усилить графство или устранить некую серьезную угрозу. Формально такая угроза действительно существовала. Даже, пожалуй, две угрозы. Первая – очень подозрительное поведение барона Самарова в ситуации с упавшими на его землях аппаратами чужих. И вторая – разгул лихих людей на восточных землях его баронства. Последняя угроза не выглядела по-настоящему опасной. Бандиты случалось, чрезмерно наглели и раньше, но с этим всегда как-то справлялись. А вот первая проблема действительно могла иметь весьма неприятные последствия, но доказательная база, представленная бароном Швабом, выглядела, на взгляд Олега, недостаточно убедительно. Да, Самаров действительно мог замышлять мятеж, а мог и не замышлять. Не стоит забывать, что любой вассал в душе мечтает занять место своего сюзерена, но решиться на реальные действия готов не всякий. Тут многое зависит от ситуации. Трудно сказать, как повел бы себя, например, тот же барон Шваб, попадив в его руки по-настоящему серьезные артефакты чужих. Возможно, он и сам бы попытался захватить власть во всем графстве. Да почти наверняка попытался бы. И чем в таком случае он лучше Самарова? Почему отец поддержал именно Шваба? Да, Самарова граф откровенно недолюбливает. Что между ними произошло, он Олегу никогда не рассказывал. Но, видимо, причина имелась и достаточно серьезная. И вот теперь появляются признаки того, что ничего по-настоящему ценного людям Самарова в Каиновой чаще добыть не удалось. А возможно, что и вообще ничего оттуда не вынесли. И значит, Самаров сказал графу правду, и вся эта война начата практически на пустом месте. Ее, конечно, можно выиграть. Если армия Шваба продвинется до города барона Самарова, К боевым действиям с большим энтузиазмом присоединятся и другие вассалы отца. Но зачем все это? Гибель такого количества подданных точно не пойдет графству на пользу. Потери и так растут с пугающей скоростью, совершенно не соответствующий тому балансу сил, который на данный момент сложился в графстве. Отец опасался появления у Самарова сильных и опасных артефактов, способных нарушить этот баланс. Но на самом деле на ситуацию начал влиять совершенно другой фактор который не был просчитан заранее и этот фактор некий сильный морф неожиданно оказавшийся на стороне Самарова. Возможно его фамилия Белов, но в данный момент для Олега это не имело никакого значения. Важно было то, что этот фактор дисбаланса продолжал действовать, причем действовать очень эффективно. Сначала защитники Денина быстро и безжалостно уничтожили один из минометов, стрелявших по внешней стене поселка. Как они определили его координаты, так и осталось неясным. Но первыми же несколькими выстрелами противник вывел из строя расчет, спешно попытавшийся сменить позицию, а потом добил и сам миномет. Теперь же избиению подверглись сосредоточенные для атаки штурмовые подразделения генерала Хартмана. Не дожидаясь, пока потери возрастут еще сильнее, а моральный дух войск упадет почти до нуля, генерал приказал начать атаку. На взгляд Олега, командующий сделал все правильно, но проблемы армии вторжения на этом не закончились. С началом штурма минометчики Хартмана перенесли огонь вглубь позиций защитников Денина, чтобы не зацепить случайными осколками своих же. На стене и рядом с ней прекратили рваться мины, и свои места на позициях тут же заняли бойцы барона Самарова и местные ополченцы. Поподнявшиеся в атаку пехоте генерала Хартмана ударили автоматы, винтовки и четыре станковых пулемета. В дополнение к этому прямо по боевым порядкам штурмовиков прилетело несколько минометных мин. Под плотным огнем пехота немедленно залегла, но продолжила нести потери. Пулеметы требовалось немедленно заткнуть, и в бой вступили безоткатные орудия и морфы. Одно из пулеметных точек заставил замолчать Шкворин, пробив и искорежив пулемет ударом воздушного копья. Первому номеру расчета тоже не повезло. Его копье пронзило насквозь. Виконт наблюдал за боем с холма, расположенного в трех с половиной километрах от Динина, Видеть бой почти во всех деталях ему позволял редкий и очень дорогой амулет, виртуально изгибающий пространство навстречу его взгляду. К большому сожалению Олега, он обладал лишь слабыми способностями морфа, с весьма туманными перспективами развития хотя бы до среднего уровня. Вот и сейчас пользоваться амулетом ему помогал Стас, один из морфов, лишившихся своих конструктов в прошлом бою и потому оставленных Олегом в резерве, а заодно и для усиления собственной охраны. Еще две пары морфов тоже попытались внести свой вклад в приведение к молчанию пулеметов противника, но тяжелый шар из грунта, спрессованного магией до плотности камня, ударил чуть левее позиции одного из дининских пулеметов, бесполезно увязнув в толстой земляной насыпи. Чуть лучше сработал невидимый серп. Уничтожить пулемет у морфа не получилось, но второй номер расчета погиб на месте, рассеченный невидимым лезвием, Однако уцелевший пулеметчик успел спрятаться и даже утащил с собой за укрытие свое оружие. По двум продолжавшим вести огонь пулеметом отработали безоткатные пушки. Увы, прямых попаданий им добиться не удалось. Одного из пулеметчиков зацепило осколком, но его место занял второй номер расчета. После магических атак Морфом Виконта требовалось какое-то время на восстановление сил. А вот обе пушки должны были немедленно продолжить огонь. Но в этот момент в бой вновь вмешался Морф, которого Олег уже обозначил для себя как фактор дисбаланса. На этот раз противник использовал то же оружие, что и во время атаки на колонну армии вторжения. Самого Морфа Виконт не увидел, но на месте безоткатных пушек один за другим вспыхнули огненные шары взрывов. Олегу показалось, что за мгновение до этого он заметил бледно светящиеся росчерки, протянувшиеся откуда-то со стороны Динина к позиции артиллеристов генерала Хартмана. «Это снова он!» – болезненно сморщился Стас. «Слишком далеко, я не могу определить точное место. Где-то на стене или даже скорее перед ней. Он снова собирается атаковать. Я это чувствую совершенно отчетливо. Мы сейчас далеко, но почему его не видят Шкворин и остальные наши?» Ответить Стас не успел. Перед глазами Олега вновь один за другим мелькнули три едва заметных бледно-голубых росчерка, а на позициях трех пар морфов в воздух поднялись фонтаны огня и выброшенного вверх грунта. На мгновение Виконту показалось, что все кончено, и он потерял доверенных ему отцом людей. Но почти сразу несколько раз неярко вспыхнул желтый камень на кольце связи, надетом на указательный палец Стаса, и через несколько секунд на его лице отобразилось облегчение. Щиты выдержали, хотя и посажены практически в ноль. У троих наших небольшие ожоги и легкие контузии. Все три пары отходят на целовые позиции. На восстановление им понадобится не меньше 15 минут. Поврежден жезл мага земли. «Стас, мы за два дня потеряли уже три дорогущих конструкта. Вместе они тянут не меньше, чем на полтора миллиона. Отец будет в ярости. Зато все наши живы, ваша милость», — оптимистично ответил Стас. А артефакты мы еще возьмем в качестве трофеев. Говорят, в городе барона Самарова у многих богатых аристократов есть неплохие коллекции». Отвечать Виконт не стал. Его внимание вновь полностью поглотило происходящее на подступах к сильно разрушенной внешней стене Динина. По расчищенному участку местности, на котором старались слиться с землей солдаты барона Шваба, продолжали бить два пулемета. Еще минуту назад их оставалось три, но один все-таки удалось уничтожить из автоматической пушки броневика. Минометчики вновь получили приказ перенести огонь на стену, чтобы подавить оставшиеся пулеметные точки, однако успеха они пока не добились, а вот пехотинцы Шваба продолжали умирать один за другим. Посылать в эту мясорубку подкрепление генерал Хартман не захотел, Но у командира броневика, сумевшего заткнуть один из пулеметов, похоже, не выдержали нервы, и он повел свою машину в атаку, продолжая на ходу вести огонь из пушки. Броневик набрал очень приличную скорость и быстро проскочил боевые порядки залегшей пехоты. Почти одновременно с этим, наконец, повезло и Одну из пулеметных точек буквально смело прямым попаданием. Плотность огня защитников Динина резко упала, и залегшие штурмовики барона Шваба, почувствовав слабость противника, вновь поднялись в атаку. А в двух метрах метров за ними в движение пришла вторая волна атакующих, которую генерал Хартман планировал ввести в бой уже после прорыва внешней линии обороны. Последний пулемет бил длинными очередями, почему-то совершенно не давая осечек. О чем-то таком Олег уже слышал от Шкворина. Причем вскоре пулемет смолк. Судя по всему, у расчета просто закончились патроны. Броневик, покрытый многочисленными оспинами от попаданий пуль и осколков, ворвался в один из проломов, развернулся почти на месте и начал вести огонь вдоль стены, сбивая с нее последних защитников. А с востока по тракту к выбитым воротам уже подъезжала вторая бронемашина, поливая расположенный за ними блокпост из крупнокалиберного пулемета. Виконт уже решил, что внешний обвод обороны Динина окончательно прорван, но, как выяснилось, с этим выводом он несколько поторопился. Что именно произошло, Олег понял далеко не сразу. Броневик, ворвавшийся в пролом на стене, неожиданно дернулся и замер. Ствол автоматической пушки безвольно опустился. Машина несколько раз вздрогнула. Судя по всему, внутри у нее начал взрываться боезапас. Оставалось его явно немного, поэтому башня не улетела в небо. Но в относительно тонкой бортовой броне появились пробоины, из которых вырвалось чадное пламя и повалил густой дым. Видя, что случилось с первым броневиком, командир второй бронемашины решил не испытывать судьбу и, свернув страх, тракта, начал быстро отходить в ближайшие балке между двумя холмами в надежде укрыться от невидимого и непонятного противника, вооруженного чем-то очень опасным. Олег смотрел на пытающийся спастись броневик практически с полной уверенностью, что ему не уйти, но он снова ошибся. Боевой машине удалось беспрепятственно отступить, а вот пехотинцам швабы, уже почти добежавшим до пролома в стене, опять не повезло. Вновь на мгновение вспыхнули бледно-голубые розчерки, чем-то напоминающие светящиеся следы трассирующих пуль, И двое бойцов армии вторжения исчезли в ярких вспышках ревущего пламени. Смотреть на такое было откровенно страшно, и для первой волны атакующих это стало последней каплей. Уцелевшие солдаты генерала Хартмана начали беспорядочно отступать, хотя со стены по ним уже почти никто не стрелял, если не считать вновь ожившего пулемета. Правда, теперь он бил с купыми короткими очередями, иногда захлебываясь в самые неожиданные моменты из-за осечек. Несмотря на явный провал первой попытки штурма, и просто чудовищные потери среди атакующих, Олег прекрасно понимал, что внешний обвод обороны Динина уже практически перестал существовать, и генерал Хартман не станет упускать уже столь близкую победу. Так и произошло. Минометы вновь открыли огонь, забрасывая мины за остатки стены, и по приказу Хартмана в атаку пошла вторая волна пехоты. Одинокий пулемет выпустил еще несколько очередей и смолк, То ли пулеметчик погиб под шквальным огнем атакующих, то ли у него опять закончились патроны. Единственный миномет защитников Динина тоже молчал, причем уже давно, а редкие выстрелы со стены уже не могли ни на что повлиять. Последним неприятным и одновременно каким-то жалким сюрпризом, который смогли преподнести солдатам Шваба обороняющиеся, стали четыре зажигательные бомбы, вылетевшие откуда-то из-за ближайших окраин домов и упавшие в боевых порядках атакующих, когда они уже были метрах в пятидесяти от стены. Кого-то сильно обожгло, кто-то больше испугался, чем пострадал, но в целом это уже ничего не меняло. Организованное сопротивление защитников Динина со всей очевидностью доживало свои последние минуты. «Ваша милость, Шкворин докладывает, что пострадавшим оказана помощь, и все три пары наших людей готовы вновь присоединиться к штурму», сообщил Стас после очередного сеанса связи. «В этом уже нет необходимости», устало ответил Олег, которого постепенно начал отпускать нервное напряжение. Люди Хартмана теперь сами справятся, а наши пусть возвращаются сюда. Единственный сильный морф противника, похоже на данный момент, исчерпал свои возможности. Он даже не смог сжечь второй броневик, который глупо подставился и какое-то время был отличной мишенью. Но кто его знает, на что он еще способен? Мне будет спокойнее, если Шкворин и остальные будут рядом. «Мудрое решение, ваше мило...» — начал отвечать Стас и вдруг умолк, напрягшись и резко повернув голову куда-то вправо где, на взгляд Олега, не было ничего стоящего внимания. Сказать Морф ничего не успел. Ему под ноги стихим тихим стуком упала граната. Еще одна такая же стукнулась о броню и упала по другую сторону броневика с гербами графа Волжского, туда, где находилась основная часть солдат, выделенных генералом Хартманом для охраны Виконта. Два взрыва практически слились в один. Щит сработал штатно, но Олега отбросило в сторону и швырнуло на землю. Сквозь гул в ушах он почти ничего не слышал, но успел заметить небольшой красный шарик, ударившийся о землю между ним и лежащими в повалку друг на друге Стасом и Русланом. Последнее, что он успел заметить, это вспыхнувшие серебром тонкие линии, меридианами опоясывающие артефакт тайкунов. А потом наступила тьма. Очнулся Олег в собственном броневике, неподвижно стоящем уже где-то совсем не там, где он находился до внезапного нападения. Через открытые двери десантного отделения виднелся совершенно незнакомый Виконту пейзаж. Справа и слева от него в креслах сидели надежно связанные Стас и Руслан. Судя по их состоянию, взрыв гранаты они пережили не так легко, как он. Ну так и амулеты-щита у них были все же попроще. Впрочем, необходимую медицинскую помощь им явно кто-то оказал, так что в данный момент их жизням ничто не угрожало, хотя в сознание они еще не пришли. Кольца на указательном пальце правой руки Стаса уже не было, а с пояса Руслана исчез боевой жезл, выданный ему из запасов Виконта после утраты в бою основного оружия. Напротив Олега в непринужденной позе сидела ослепительно красивая молодая женщина в отлично сидящем на ней костюме охотницы. Пистолет-пулемет, лежащий у нее на коленях, на удивление гармонично вписывался в ее образ. Олег невольно засмотрелся на незнакомку, хотя обстоятельства к этому явно не располагали. «Очнулись, Ваша милость?» — уголком губ усмехнулась охотница. «Что происходит?» — взяв себя в руки максимально твердый, даже с некоторой угрозой в голосе потребовал объяснений Виконт. «Потерпите немного, Ваша милость!» — с едва заметным сарказмом в голосе ответила девушка и пару раз легонько стукнула рукоятью пистолета-пулемета по бронированному борту броневика. «Сейчас вам все объяснят». Секунд через пять раздался стук подошв по броне. Кто-то спрыгнул на землю в десантное отделение шагнул высокий молодой человек, тоже одетый как охотник и вооруженный каким-то необычным автоматом с интегрированным глушителем. «Пленный очнулся, командир», — доложила прибывшему девушка. «Если я уже в плену, извольте хотя бы представиться». Олег все еще предпочитал держаться с этими людьми как высший с низшими. Тем более, что так оно и было, независимо от того, на чьей стороне находились эти двое. «Как скажете, ваша милость?» Спокойно и почти равнодушно ответил охотник. «Я Сергей Белов, лейтенант тайной службы барона Самарова. А это моя напарница, капрал Шелла Вирова. Шелла назвала вас пленным, хотя я бы предпочел считать, что вы у нас в гостях, пусть и с некоторым ограничением свободы перемещения. Обратите внимание, в отличие от ваших людей, вы даже не связаны. Нам есть что обсудить, милорд, и я бы не хотел, чтобы между нами с самого начала возникло какое-то недопонимание». «Как мы оказались в этом месте?» — задал Олег неожиданно пришедший в голову вопрос. «Вы умеете водить броневик, лейтенант?» «Нет, ваша милость, я пока не умею. А вот у Капрала Вирова это получается вполне уверенно». Виконт вновь перевел взгляд на Шелу. На этот раз, кроме чисто мужского интереса, в нем читалось еще и удивление. «Ну хорошо, лейтенант». Олег с ощутимым усилием заставил себя вновь повернуться к Белову. «Вы захватили меня и моих людей. Что дальше?» Чего вы хотите? Может быть, у вас есть какие-то личные желания? Например, титул, повышение в звании, высокая должность? Все это легко можно устроить, причем для вас обоих. Да, ваша милость, у меня есть личные желания. На лице Сергея Белов не дрогнул ни один мускул. Я хочу остановить эту бессмысленную войну. Жертв и так уже более чем достаточно. А для начала мне нужно, чтобы вы отдали генералу Хартману приказ вывести своих людей из Динина. Штурм он и так остановил, как только узнал о вашем захвате, но примерно треть поселка его люди в данный момент контролируют. После выполнения этого требования мы сможем начать переговоры об условиях полного прекращения боевых действий. Очень благородно, в голосе Виконта отчетливо прозвучал сарказм. Значит, лично для себя вы ничего не хотите. Интересно, а у капрала Вировой тоже нет никаких личных желаний? Есть, ваша милость, но вряд ли вы сможете помочь мне в их исполнении. Шелла вновь продемонстрировала Виконту свою фирменную легкую усмешку. «Впрочем, я могу повторить то, что вы уже только что слышали. Я тоже хочу остановить бессмысленное кровопролитие». «Ну, допустим». На этот раз Виконт ответил совершенно серьезно. «Барон Самаров позволил себе обмануть своего сюзерена. Он совершил попытку присвоить артефакты чужих и, усилив с их помощью свою армию, устроить мятеж». «Это ложное обвинение, ваша милость». Барон Самаров сказал вашему отцу правду. В Кайновой чаще действительно упали два летательных аппарата чужих, но ничего по-настоящему ценного в местах падения не осталось. При катастрофе никто не выжил, а все высокоранговые артефакты уничтожили местные твари, воспринявшие это событие как вторжение в свои владения и устроившие там настоящую войну. Это пустые слова, лейтенант. Вы думаете, я вам поверю после того, как мой отец не поверил барону Самарову? Откуда вы можете все это знать? Мы с Капралом Вировой были в местах падения и даже смогли собрать то немногое, что там все-таки уцелело. Мы отправились в Каиновую чащу по приказу барона Самарова с задачей собрать доказательства того, что он не пытался обмануть вашего отца. Я могу показать вам наши трофеи, чтобы вы сами убедились в правдивости моих слов». «Это уже серьезнее», — в глазах Олега вспыхнул огонек интереса. «Но, лейтенант, эти трофеи мне ничего не докажут». «Как я смогу проверить, что вы показали мне все, что там нашли? Например, артефакт, с помощью которого вы атаковали нашу колонну, а потом уничтожили один из броневиков. Он в случае мне из Кайнова чаще?» «Нет, ваша милость. Вот это оружие». Белов чуть приподнял свой автомат. «Вы смеетесь, лейтенант?» «И в мыслях не было. Здесь задействована моя личная способность. От подробностей я пока предпочту воздержаться». Даже если и так, я все равно не понимаю, как вы собираетесь доказать, что ваши слова – правда. Это будет непросто, но один надежный способ все-таки имеется. Я покажу вам места падения аппаратов чужих, чтобы вы своими глазами увидели последствия того, что там произошло. Уверяю вас, ваша милость, после этого у вас не останется никаких сомнений. Вы это серьезно, лейтенант? На лице Виконта отразилась растерянность. «Вы что, предлагаете мне отправиться с вами в Кайнову чащу?» «Абсолютно серьезно, милорд. Мы с капралом Вировой уже однажды смогли пройти к местам падения, не потревожив местных обитателей. Так что сумеем повторить это и с вами. Впрочем, если вы считаете риск слишком высоким, то отправьте вместо себя кого-то из тех, кому можете безоговорочно доверять». «Виконт Волжский никогда не был трусом, лейтенант». Негромко ответил Олег, не удержавшись и бросив короткий взгляд на Шеллу. Не станет он им и теперь. Я сам пойду с вами, если то, о чем вы рассказали, правда. Моим словам отец поверит больше, чем чьим-либо еще. Конец третьей книги серии Барьера Риона.